Эврика — извезда Южной Африки. Небольшой бриллиант Эврика весит 10,73 карата, и по обычным меркам он не исключителен. Тем не менее, он имеет огромное историческое значение. Это первый алмаз, найденный в Южной Африке. Все началось в 1867 году. Дети небогатого фермера Бура Джекобса любили играть на усыпанном галькой берегу реки Оранжевой. Здесь часто попадались красивые, окатанные рекой камешки, сверкающие на солнце. Но в этот день пятнадцатилетний Эразм нашел камень, который блестел как то особенно сильно. Мальчик принес его домой, где у него и у его младшей сестры уже накопилась целая коллекция красивых камней. Дети часто играли со своими сокровищами на полу хижины, покрытом утоптанным слоем сухого коровьего навоза. Однажды во время игры в гости к Джекобсам зашел сосед, мелкий разъездной торговец, шальк Ван Никерн. Он ничего не понимал в алмазах, но сверкающий камешек понравился ему, и он предложил купить его. Гостеприимные хозяева переглянулись. В их глазах камень не представлял ровно никакой ценности, за что тут деньги брать? И миссис Джекобс просто подарила соседу понравившуюся ему безделушку. Ван Никерн, скорее всего, тоже не подозревал, что этот камень может оказаться алмазом. Однако камешек явно был необычен, и он показал его своему приятелю Джону о р э л и Такому же, как и он, бродячему торговцу и одновременно охотнику за страусами. Более искушенный в таких делах у р й л и заинтересовался камнем и попробовал резать им оконное стекло. Камень оставлял на нем заметные царапины. Приятелям стало ясно, что у них в руках оказалось нечто стоящее, может быть, даже алмаз. Было решено, что Урели во время поездки в город п о п р о б у е т его там продать подороже, а выручку друзья разделят пополам. Однако продать камень оказалось не таким уж простым делом. Когда в одном из городских баров Урели попытался продемонстрировать алмаз, его попросту подняли на смех. Сейчас я докажу вам, разгорячился торговец и, подойдя к окну, вырезал к а м н е м на стекле свои инициалы, а затем проделал то же самое и со стаканом. Но это не убедило подвыпивших зрителей, смех не утихал. один из посетителей выхватил камень из рук у р е л и и выбросил его в открытое окно. Камень упал на пыльную дорогу, и лишь после долгих поисков у р е л и удалось его найти. В безуспешных попытках продать камень Урэли показывал его многим людям. Мнения расходились: одни считали его алмазом, другие с жаром опровергали саму мысль об этом. Отчаявшийся Урэли вложил а л м а з в незапечатанный конверт. И отправил его главному геологу Капской колонии доктору Адерстону, одному из немногих в тогдашней Южной Африке людей, кто мог сказать что то внятное в отношении драгоценных камней. Заключение геолога было однозначно: камень коричневато-желтый алмаз чистой воды массой 21,25 у ю карата. В итоге его купил губернатор Капской колонии Филип п Вудгоус за 1500 фунтов стерлингов. Алмаз был отправлен на выставку в Париж и привлек всеобщее внимание своей красотой. Однако тот факт, что этот алмаз происходит из Южной Африки, никого не заинтересовал. Отдельные и даже довольно крупные кристаллы алмазов находили и в некоторых других странах. Вызвать интерес делового мира мог не один камень, а их множество. Урели честно разделил выручку с Ванникерном, а вскоре он принес губернатору еще один алмаз массой около девяти карат и продал его уже за две тысячи фунтов стерлингов. В свою очередь Ванникерн, поняв, что эти блестящие камешки могут принести неплохую прибыль, привлек к поискам алмазов местных жителей кафр, и в 1869 году мальчик кафр п а ш и й Скот на ферме Зентфонтейн на берегу реки Оранжевая нашел крупный алмаз, как оказалось позже, массой 83,5 карата. Ван Никерн купил у юноши его находку, дав взамен 500 овец, 10 волов и лошадь. Это было фактически все имущество Никерна. Но несколько дней спустя Он продал алмаз в х о у п Тауне за 56 тысяч долларов. Позже камень, получивший название звезда Южной Африки, был куплен огранщиком Луи Хондом, который обработал алмаз в овальный бриллиант массой 47 каратов и продал его графу Дадли за 125 тысяч долларов. Графиня Дадли носила его как украшение волос в о б р а м л е н и и 95 меньших по размерам алмазов. Нынешний владелец камня неизвестен, но алмаз считается все еще остающимся в обращении. Находка звезды послужила сигналом для старта алмазной лихорадки в Южной Африке. От этого алмаза берет свое начало современная алмазодобывающая промышленность ЮАР.